Нескольких генералов, которых обязаны были найти, просто не было на местах. Никто не мог даже предположить, что в этот воскресный день они могут понадобиться министру обороны. На пятом этаже здания, где размещался кабинет самого министра, царила легкая паника. К девяти часам утра появился начальник аппарата Министерства обороны, генерал Квашов. Его особенно не любили в аппарате министерства за грубый жесткий характер и постоянные придирки. Размахивая руками, он, как обычно, прошел мимо дежурных офицеров, даже не спросив у них разрешения и вошел в кабинет министра. В кабинете самого министра обороны к этому времени уже собрались несколько генералов. Вошедший Квашов отметил начальника генерального штаба генерала армии Колесова, у которого было утомленное заспанное лицо. Очевидно, он, как обычно, заснул под утро, и его разбудили телефонным звонком, вынудив приехать в это воскресное утро в Министерство обороны. Рядом с ним стоял руководитель ГРУ генерал Ладынин. Они стояли в стороне и обсуждали какую-то важную проблему. Даже если не столь срочный вызов, Квашов все равно обязан был встревожиться. У генералов, стоявших в кабинете, он никогда не видел подобного выражения лиц. И он испуганно подумал о самом худшем, что могло произойти. Сам министр сидел за столом, отрешенно смотря перед собой ждали какого-то генерала Лебедева. Квашов насторожился. Он никогда не слышал о таком генерале, и поэтому немного настороженно всматривался в лица присутствующих. Неужели кто-то из офицеров сумел получить генеральское звание, минуя его канцелярию? Он никогда не слышал о таком генерале. И чем занимается этот неизвестный Лебедев, если о нем никто не знает? Хотя, с другой стороны, это не удивительно так как он сам работает руководителем аппарата всего третий месяц. Может, он просто не успел еще познакомиться с этим важным генералом? В кабинете министра, кроме Колесова и Ладынина, присутствовали еще несколько генералов, принадлежавших к высшему руководству министерства. Это были заместитель министра генерала армии Орлов, начальник 12-го управления Министерства обороны генерал-полковник Масликов, руководитель военной контрразведки генерал-полковник Семенов. Что они все делали в это воскресное утро в кабинете министра обороны, Квашов не знал. Это было самое неприятное. Или его решили обойти в этом вопросе, или действительно случилось нечто непредвиденное. Он прошел к столу и сел на свободный стул в полной уверенности, что происходит нечто невероятное. Но расспрашивать сейчас в подобной обстановке он посчитал ниже своего достоинства. Он видел лицо самого министра и понимал, как он нервничает. Видело лица остальных генералов. А рисковать и расспрашивать их означало расписаться в своем полном неведении что было для него равносильно серьезному поражению. Все-таки руководитель аппарата министерства обязан знать, что происходит в самом министерстве в воскресное утро, если сюда собралось только генералов. Искали не только неизвестного ему генерала Лебедева, но и первого заместителя министра Калошина, который был единственным штатским среди высшего руководства министерства. Он осуществлял обычную координацию действий министерства с другими ведомствами. Но его помощник виновато отвечал, что Калошин уехал на рыбалку и будет только после трех часов дня. Нетерпеливый министр, которому доложили об отсутствии Калошина, закричал уже не сдерживаясь. «Найдите его где-нибудь! Черт бы вас всех побрал! Разыщите из-под земли! Пусть срочно приедет!» И только тогда генерал Квашов осознал...